Глава 44. Люди в масках. С Костей связана еще одна показательная история. Брали опера с собром крупную бандитскую сходку. Криминального элемента там набилось, как сельди в бочке. И все отвязные, на понтах. Отработали их чин по чину, расставили вдоль стеночек. А самых лихих и слишком непонятливых без особых церемоний уронили на пол. Отработали, как всегда, отлично, в рамках допустимого насилия. Тут самый борзый и крикливый из братвы начинает возникающий голосить. «Гоблины хреновы! За масочками прячетесь! Личика боитесь открыть, чтобы ответка не прилетела!» Тут Костя стягивает маску и говорит. «Ну, посмотрел?» А потом сносит его сокрушительным ударом в челюсть, так что бандит затихает надолго. Дальше качать права у него желания нет. Потом постовые на шаболовке... Засекли какого-то изо дня в день ошивающегося около главка ТИПа с весьма протокольной наружностью. Время тогда было тревожное. Война с криминалом шла отчаянная, с потерями по обе стороны. Так что оставить такое без реагирования было никак нельзя. Взяли под белоручки подозрительного субъекта, вежливо пригласили на разговор и грубо поинтересовались. «Ну и кого ищем? Чего ждем?» ТИП выдал, что ждет бойца СОБРа, который с таким смаком засветил ему при задержании. «Нет, вовсе не посчитаться хочет, а извиниться, потому что тот, как настоящий мужчина поступил, показал, что не боится ничего». «А чего ты тогда кричал лицо показать требовал? Грозился?» — спросили его. «Не мог иначе», — горестно вздохнул бандит. «Мне надо было перед братвой Марку держать. А боец ваш... Человек по жизни правильный. Уважаю таких».